Глава 4. Солнце и тени тебе. Брат деловито стряхивая с пальто снег, шагнул через порог. Дверь осталась открытой. Неподалёку от крыльца виднелись теневики. Здоровяк Варт подпирал фонарь, у его ног лежали рюкзаки. Змея, Юрк и Кристоф о чём-то говорили с водителем мобиля, у которого сидели целых 5 Энфилдов. Видимо, на нём приехал Бернард. И судя по количеству элементалей, ради разговора со мной он выложил кругленькую сумму. Чем больше Энфилда в салюце с артефактом в мобиле, тем быстрее он едет. Правда, всё равно не так стремительно, как верхом на лисе. Но братик любит комфорт. Надо поговорить тише. Бернард оставил пальто в покое. Я подошла к шкафу, сунула перчатки в карман накидки и вытащила её. У тебя 4 минуты, Берни, потом я уйду. Брат скривился. 1-1. Мне не нравится имя Тишка, прямо как мартышка, но Бернард регулярно меня так называет. А я не люблю быть в долгу. У его имени тоже есть варианты, которые заставляют браться морщиться. Думаешь, если сбежишь, проблема будет решена? Бернард подошёл вплотную, голубые глаза раздражённо блестели. В каштановых волосах искрились снежинки. Я не сбегаю, а перевожусь. И да, хочу решить свою проблему. Я застегнула пуговицы на накидке, подцепила чемодан за ручку. Брат заступил дорогу. Мелкая, это не поможет. Откуда ты знаешь? Вы же даже не пытались, поморщилась я, обходя Бернарда. Всё проверено до нас. В этом нет смысла. Отзеркалил мою гримасу брат, схватил за плечо и развернул к себе лицом. Послушай, просто смирись. Всё будет хорошо. Но явно не у меня. За спиной раздалось сердитое покашливание. Девушку отпустил, процедил змей, огибая меня и перехватывая руку Бернардо. "Не твоё дело", отозвался братец. "Она моя сестра". "Уже понял", Стенс едва заметной усмешкой медленно отвёл его руку в сторону. Брат был всего на полголовы ниже теневека и куда шире в плечах, но он не мог ничего сделать. Я положила ладонь на сцепленные руки парней, пытаясь их разъединить. Хватит. Вечно тебе всё спускают, неожиданно зло выдал Бернард. Всё мелкое конец твоей свободе, и никуда ты не денешься. Наконец-то все прекратят носиться с тобой. Слова ударили сильнее пощёчины. Столько ярости и скрытой радости прозвучало в них, что я, ошарашенно глядя на Бернарда, не знала, что сказать. Подобрал себя и вышел, едва слышно выдохнул змей. Иначе я тебя выведу отсюда. причём не факт, что целиком. И Мартина вряд ли будет в восторге от этого. Ты же её братец. Брат отдёрнул руку и скривился. Потом нахмурился, в голубых глазах промелькнуло непонятное недоумение. И Бернард, толкнув плечом Юргена, за время нашего разговора, оказавшегося на крыльце, вылетел на улицу. Надо бы догнать, задумчиво сказал ему вслед змей и мотнул головой. Это приказ. Азартно уточнил Юрген, следя за тем, как Бернард ругается с водителем, а потом грузится в мобиль. В передней части железного коня нырнул один Энфилд. Остальные четыре, освобождённые от связи с артефактом, сидели рядом с Кристофом и Вардом. "Нет, не приказ", ответил Юрген узмей. Отнял у меня руку и потёр пальцами лоб. Тёмно-русые брови сошлись на переносице. "Я сам разберусь". Юрк, с сожалением проследил за отъезжающим мобилем. В голове звучали слова брата: "Конец свободе, никуда ты не денешься, прекратят носиться с тобой". Я-то думала, что меня не замечают, что я лишняя. А оказывается, Бернард мне завидует? Мне? В кармане зажужжала Ленза. Вытащив её, я увидела личико сестры. Едва нажала, как Нэнси выпалила: "Я тут, то есть у дома". В общем, я тебя вижу. Ты выходишь, да? И отключилась. Мартиша! Радостный голосок сестры прозвучал у крыльца. Спустя миг облако белоснежного меха и светло-рыжих волос налетело на меня. Ты и правда перевелась к боевым магам. Выпустив меня из объятий, сестра стиснула мои ладони холодными пальцами. Правда. Поторопись, мы отправляемся. Змей понимающе улыбнулся, отобрал у меня чемодан и вышел на крыльцо. Нэнси лукаво покосилась на него, хитро глянула на меня и оттащила к лестнице. Симпатичный. Кто о чём-то она о парнях? Не рано тебе на парни заглядываться, подколола я сестричку. Мне как раз, а вот тебе скоро будет поздно, да старшая сестра, рассмеялась Нэнси. Старшая, но не настолько, всего на 2 года. Ты правильно делаешь, неожиданно громким шёпотом выпалила сестричка, стиская мои руки пальцами. А «Э, что именно делаю? Не поняла я. С отцом не соглашаешься, ответила Нэнси. Неожиданно. Нельзя так, пояснила она. Дом и всё остальное неправильно всё это. Ты же не виновата, чтобы тебя под арест сажать. Папа преувеличивает. Что плохого в правде? Я тоже так сказала, но запись в кристалле утверждала обратное. Я вот всегда правду говорю, просияла сестра. Отпустила мою руку и хлопнула себя по лбу. "Забыла". Она стянула с плеча небольшой светло-коричневый рюкзак, тот самый, что я видела, когда она связывалась со мной первый раз. "Это тебе, на удачу". Она вручила его мне и хитро добавила: "Ты же до сих пор хранишь того мишку?" "Ничего я не храню. А плюшевый медведь всего лишь лежит в моих вещах. Просто так. Как напоминание о детстве". Когда я не замечала, что родители ведут с нами себя по-разному. К слову, в институт те не веков я его не взяла, забыла. Слишком резко на голову свалилась программа обмена. Может, это знак? Не нужно цепляться за прошлое. Тут Энфилд плюшевый маленький, тёпленький, почти как живой, прошептала Нэнси, сжимая мои пальцы ладонями и заставляя стиснуть ремень рюкзака. Пусть будет с тобой. Я ведь не могу поехать. Нас с мамой и отцом пригласили на три приёма, но потом обязательно приеду. Папа обещал на сезон балов снять дом в столице. Одни домики мне в уединение, а остальным в столице. В столице. Похоже, дела отца не просто идут в гору, как было всегда, а летят. Ой, тебе пора? Нэнси, вытянувшая выглянула в открытую дверь. Тиневики сидели на спинах Энфилдов. Лисы пофыркивали. Судя по нетерпению в глазах парней, ждали только меня. Да и вызывай меня полинзи, ладно? Если тебе что-то надо тоже. Папа, конечно, все чеки проверяет, но я что-нибудь придумаю. Удачи. Нэнси обняла меня и накинула ремень рюкзака на шею, звонко рассцеловав в обе щеки. И с присущей только ей непосредственностью спросила: "А твоя домоправительница далеко? Мне бы модель вызвать, а то я свой отпустила". Мне надо было, но я так спешила, А он в луже колесом застрял, а я боялась, что ты уйдёшь куда-нибудь. Госпожа Бэвис, я сестра Мартины. Можно вас попросить об одолжении? Нужно донеслойся со второго этажа. Иди, не люблю провожать. Нэнси шмыгнула носом и понеслась вверх по ступенькам. Спустя минуту со второго этажа донеслось: "Госпожа Бэвис, как я рада познакомиться. Ой, простите, не так. Добрый вечер, госпожа Бэвис." Ой, хмыкнула я, набрасывая ремень рюкзака на плечо. Потом посмотрю, что там за чудо игрушку принесла сестра. Накинув капюшон, я вышла в пахнущую смолистыми почками и снегом ночь. Мой чемодан обнаружился у созданного из магии теней седла на спине Энфилда змея. Значит, мне ехать тоже с ним. Увидев меня, Стен покрутил указательным пальцем в воздухе, словно пытался изобразить летящее семечко ясеня. Юрка и Варт пришпорили пятками Энфилдов, и элементали понеслись по заснеженной улице. Кристоф не торопился за ними. Что за солнышко там тебя обнимало, а лапушка, косясь на дверь, спросил он. Сестра, сухо отрезала я. Парень забавный, шуботный, но как сестра Нэнси, я бы не хотела видеть ни рядом такого лапушно-солнечного индивида. Оньел. Кристоф развёл руками, И его элементаль радостно фыркнул и понёсся за остальными. Змей протянул руку, ловко усадил меня перед собой, боком. Я нерешительно обняла его рукой за шею. Ладонь коснулась кожи между воротником пальто и волосами. Мне стало жарко, потом холодно. Попробовала убрать руку, но либо было неудобно, либо я всё равно так или иначе касалась горячей кожи парня. Вот почему у него воротник не стойка. Вдруг кто-то решил удержать стайно за шею. Ой, как говорит сестричка, что-то я не то думаю. Змей присмисвнул, и наш Энфилд бросился догонять товарищей. Неровный ход зверя примерил меня с тем, что под моими пальцами чужая шея. Отпущу, улечу прямиком в подтаявшую сугробы или хуже того в лужу. По ним я сегодня налазилась. Спасибо. Замелькали витрины, фонари, полуночные прохожие. Недовольно идущий по ложем среди островков снега. На улице потеплело. Надо бы вызвать твоего братца на дуэль, пробормотал Стейн. Какая дуэль? О чём он? Не надо дуэлей. Он просто хотел убедить меня согласиться с отцом, я поперхнулась пламенной речью. Змей молчал. Эй, ты чего? тихо спросила я. Я не собирался тебе говорить. А дуэли? Да, Проклятие. Совсем о нём забыла. А он обо мне? Нет. И ещё. Я, тени, побери мать императора, жена. А оно усиливается даже при обручении. Или Змей случайно проговорился, и проклятие тут ни при чём. Не отрывая ладони от его шеи и стараясь не краснеть, я тихо уточнила: "То есть ты не станешь вызывать Бернарда на дуэль?" "Хочу, но не стану. Вряд ли он владеет мечом." Одувельно кулаках это простой мордобой. До магического поединка он у тебя ещё не дорос, предельно чётко и откровенно ответил Стейн. Бернард Нимак. Ну вот, согласился он и мотнул головой. Похоже, когда мы с тобой летали по стадиону, не только юрго куском пирамиды приложила, так и тянет правду сказать. Это его недоской, а мной приложила. И как мне теперь держаться? Уподувить? А если змей будет всю дорогу вещать правду и только правду, точно догадается, с чего вдруг его на откровение потянуло. Но ведь потянуло его раньше, и брата тоже потянуло. И началось это, когда я положила ладонь на их пальцы. То есть мне нельзя касаться других, в смысле без перчаток. Я незаметно переместила руку с шеи тенивека на ткань. Ну и что спросить, чтобы он точно соврал или отказался сказать правду? Я тебя раздражаю? Не придумала ничего лучше я. Не раздражаешь. Иногда ты выводишь меня из себя, кмыкнул Стейн. Нашли с бодро абскакал элементаля Кристофа. Сильно вывожу, уточнила я. Но промолчи же. Змея определённо пожал плечами. Получилось. Энфилд обрадованно фыркнул, высоко подпрыгнул, перескакивая через Кристофа и его лиса. Подлетев в седле, Я вцепилась в Стейна. Пальцы опять скользнули по его шее. С этим надо что-то делать. Как-то изолировать мои руки от чужих шей и конечностей. Желательно придумать простое объяснение. И боязнь прикосновений не вариант. Я в институт боевых магов еду. Надо заизолировать меня и точка. Перчатки. Те самые, что носят все бытовики и прикладники во время работы. А я буду не только во время её Вот такой у меня пунктик. Сунув руку в карман накидки, я вытащила перчатки. Пока натягивала, змей заинтересованно следил. Не знал, что защитные перчатки помогают от холода. Я глубокомысленно промолчала, вспомнив, что проклятие работает в обе стороны. Хорошая новость. Желания немедленно просветить змея о быстных причинах ношения перчаток не имелось. Значит, проклятие набирает силу не так быстро и кардинально, как описал отец. Тем временем наш Энфилд обогнал Варда и Юргена. Юрк громко выругался и дёрнул своего элементаля за уши. Оскорблённый лис извернулся во время прыжка и сбросил наездника в лужу. Под хохот парня Юрк снова заскочил в седло, и наш отряд двинулся к площадке, сверкающей огнями тонконогих фонарей. Место разлома от последних домов окраины отделяла широкая полоса по-весеннему зеленеющей травы с белыми клоками снега. Разломы наследие древних времён, времён, когда первый из них принесли в наш мир магию. Её частички, соприкоснувшись с животными, создали элементалей, с людьми магов. Но силы разломов иссякло. А может, просто всё, что они должны были дать нашему миру, они дали? Так или иначе, но чудес разломы больше не несли. Энфилд задорно тявкнул, подпрыгнул особенно высоко. Я вцепилась в стень на как клещ. Лисы дружно почти морда в морду затормозили у края площадки каменного круга, окружённого фонарями. В центре тёмной молнии измеялся разлом, вспыхивая то чёрным, то белым, то радужным пламенем. У края площадки висела проекция магической карты с указанными разломами, местами, где они открываются, и планами городов. По нему можно было прикинуть, куда дальше держать путь. С помощью змеи, спустившись на землю, я подошла к карте. И всё равно я вас на пару сантиметров обогнал, довольно заявил Крис. Ага, мечтай, дружно фыркнули Змей и Юрк. Варт покачал головой. Парни занялись магической упряжью. Её надо было снять, прежде чем отпустить лис. А я убрала карту Фридхельма и открыла карту Мира. В детстве мы с Нэнси и Бернардом часто так развлекались. Брали атлас и на перегонки называли королевства моря, старались первыми сказать, как называется океан, в котором плавал похожий на бесхвостого ската материк. Океан назывался Рес. В нём и плыл наш скат. Решила просветиться? Громко хмыкнул Крис, распутывая сплетённое из теней седло. Вспомнить, вздохнула я. Как мне было хорошо и радостно когда-то с братом и сестрой. Вспомнить, что за блинсушками перед тобой? И почему он в шляпе? развеселился блондин. Я и так знаю, что это. Наш материк. Раньше назывался Фридкальмом, как наше королевство. На тот момент единственная на нём и бывшая империя. Но те времена давно прошли. Проверим, подмигнул Кристоф. А то моя кузина тоже говорила, что знает карты в лицо. В итоге очень удивилась, увидев её, и сказала, что я дал ей рисунок с бабочкой в шляпе. Я не твоя кузина, я пожала плечами. И у меня не бабочка, а скат. На бабочку вообще не похоже. Да что ты, не поверил, блондин? Тогда скажи, что за груглиши внизу? Да Аран, не задумываясь, ответила я, проводя пальцами по карте. Родина моей домоправительницы действительно была снизу отската, на юге от континента за ровным морем. Острова Дарана напоминали бисер. Там жили так, словно прошедшие 100 лет прошли мимо. Ладно, а шляпа сверху не унимался блондин. Его лис заинтересованно прислушивался. С верхней стороны ската за Северным морем одиноко плыл большой остров Норк. Королевство островов, скалистый и холодный, известный своими редкими минералами, из которых выходили лучшие артефакты. Именно поэтому Фридхельм когда-то отвоевал у горцев часть Эдиских гор. Нам был нужен выход в Северное море, чтобы торговать с Норком напрямую. Эдиские горы шли по краю головы ската на севере. и изгибаясь, стянулись на запад по основанию его крыла, постепенно истончаясь. А в центре бабочки что? тут же озадачил Кристоф. Издеваешься? усмехнулась я. Нет, расплылся в улыбке блондин. Подкалывает. Ладно. Наше королевство. Фридхельм занимал середину ската. Наше королевство тянулось от северного побережья за идискими горами до ровного моря на юге. Соседей у нас было много. Горцы, жившие со времён появления мира в идиских горах, весьма обеспокоенный народ, где в каждом посёлке свой король. И никто не знает, решит он воевать с соседями или заметит границу с Фридкельмом и подумает увековечить своё имя нападением на неё. На западе у нас тоже было довольно весело. А со стороны левой руки у тебя какие королевства? Очевидно, Крис всё никак не мог поверить. Что я и его кузина разные люди. Вернфрид, Вилесса, Квирен, показывая пальцем, перечислила я. Слева на западе у нас имелось сразу три соседа. Громадина, заросшая лесами, Вернфрид, королевство, у которого с нами границы была по тем же горам, и две малютки Вилесса и Квирен. Они точно блинчики в стопке были на карте друг над другом. Вилесса севернее, Квирен южнее. Эти три страны когда-то были частью Фридхельма, но наместники взбунтовались, в итоге откололось сразу три куска. И эти куски до сих пор мечтали оттяпать от Фридхельма земель. На востоке нашего королевства тоже было не скучно. А, открыл рот Крис, показывая на восточную часть материка. Тебе справочник подарить, перебил его Змей. У пришку трузы закончишь снимать. Нет. Нет. Лапушка напомнит мне что-то, там у нас справа. И сниму. Я ж спать не смогу, не вспомнив, что там такое, отшутился блондин. Ортрун и Агда, выдала я. Да, на востоке от Фридхельма располагалось не так много государств. Во-первых, Ортрун. Он же ортрунский каганат, он же название пустыни на юго-востоке. Правил там каган, мечтающий захватить весь мир. Его стараниями свободные пустынники поделились на пустынников, признавших его власть и радующихся соседи набегами, и или не признавших, но не видевших ничего страшного в лёгком разбое. Во-вторых, Агда на северо-востоке, королевство, обнесённое стеной, закрытое, где правит свой император. У нас с ними вечный мир. Но кто знает, что взбредёт в голову тому, кто засел за магической стеной. Добавить к этому разломы через которые можно переноситься не только по своей стране, но и в другое королевство. Благо пронести с собой можно не так много. И получится весьма сложная политическая обстановка 7 дней в неделю, каждый месяц, круглый год. Как наш император со всем этим справляется, умудряясь ставить на место соседей и одновременно заключать с ними же выгодные сделки, способствующие процветанию Фридхельма, для меня было загадкой. Слушай, лапочка, начал Кристоф. Криз не дал договорить Змей. Йорк Варт и Стейн уже освободили своих лис от магических пут и отпустили. Блондин замолчал, накинулся на переплетение теней так рьяно, что Энфилд начал посматривать на него с опаской, очевидно боясь, что вместе супрежью исчезнет и часть его шерсти. А я решила воспользоваться паузой и посмотреть карту столицы. прикинуть путь до нового места обучения. Выход из разлома был на окраине столицы, неподалёку от большого поместья, которое и было институтом теневой и боевой магии. Центр, обнесённый каменным забором и магической защитой территории, занимал огромный особняк в 3 этажа. От него в разные стороны разбегались дорожки и дороги. Они вели к зданиям, площадкам, странным строениям, форму которых было сложно описать. оказалось, архитектор пытался увековечить в них приступ морской болезни, так их качало. Кроме чудес архитектуры, имелись скверы и кочона посаженные деревья, разбросанные по всему поместью. Я дотронулась пальцем до изображения одного из странных зданий, но проекция категорически отказывалась увеличиваться. Закрытый объект, процедил сквозь зубы Йоркин. Шатенистый теневик поправил лямку рюкзака. и шагнул на мерцающую тёмным пламенем полосу разлома. Миг, и он исчез. Здоровяк Варт меланхолично покосился на замерших в шаге от меня Кристофа Измея и ступил в чёрное пламя. Лапшка, наша очередь. Блондин потёр кончик носа и искоса глянул на Стейна. Брови змея насмешливо приподнялись, пальцы стиснули ручку моего чемодана, стоявшего рядом с стеневеком. Твоя есть моя очередь. Хохтнул Кристоф, подмигнул мне и исчез в чёрном огне разлома. Стейн взмахом руки пригласил меня войти в магический огонь первый. Стиснув ремень рюкзака, я сглотнула. Во рту вдруг стало сухо, как в пустыне. Коленки задрожали. От института теневеков меня отделял один шаг. Ну ладно, один шаг через разлом и ещё много шагов до территории института. Вовремя ты передумала, ничего не скажешь. Где теперь тебе Энфилдэйскатя, мышка? пробормотал Змей, переставляя чемодан ко мне. Я не передумала. Просто прицеливаюсь. Я обогнула Теневека и вошла в тёмное пламя под его насмешливое: не промахнись, снайперша. Перед глазами потемнело. Потом стало светло до резьи. Затем серо, словно ты канарейка в клетке, и на тебя вначале набросили ткань и тут же стёрнули. А ты всё никак не можешь проморгаться. Серая мгла исчезла так же быстро, как и появилась. Сырой, снежно-весенний ён остался позади. Меня встретила тёплая, пахнущая цветущим садом ночь Вальхарта. Ехидный мужской голос не дал оглядеться. А вот и реликвия с сопровождением. Мартина Линнет с собственной персоной. Напротив меня на краю площадки под фонарями стоял Седовлас преподаватель, отчитывавший парней по ленизе. В жизни он оказался не таким массивным и явно младше 50 лет. Вместо плаща на нём была тёмная мантия до середины бедра и брюки. По обе стороны от преподавателя сидели каменные горгульи. Глаза крылатых сопровождающих преподавателя светились зелёным огнём. Морды, напоминающие львиные, заинтересованно скалились, уши шевелились. На шее поблёскивали золотом ошейники с круглыми медальонами, похожими на карманные часы. замысловатым растительным узором на крышке. Големы, оживлённые магией статуи. Я читала о них, но видеть не приходилось. Одна из горгулий дёрнула непокрынным крылом, отгоняя комара, словно камню могло навредить какое-то насекомое. Скорее уж комара ждала смерть от вывеха хоботка или от осознания собственной незначительности. Ваше опоздание на 5 минут Дало мне время немного прогуляться и вспомнить философское изречение Тауриса Морского: где я, там мир. Вот и я решил, что где я, там мой кабинет. И раз вы не изволили явиться, я явлюсь к вам. Преподаватель заложил руки за спину и прошёлся вдоль края площадки. Я запоздало покосилась по сторонам. Выйдя из разлома, я оказалась точно в шеренге теневиков. Слева стояли Юрк, Варт и Кристов. Справа змей с моим чемоданом. Преподаватель остановился напротив меня, смерил взглядом. Четыре боевика не смогли вовремя затащить в разлом одну бытовушку. Прискорбно. Он развернулся ко мне спиной и шагнул к стеину. Я не только на бытовой магии специализируюсь, пробурчала я. Бытовушка тоже мне магический расист нашёлся. Да что вы говорите? Преподаватель обрадованно развернулся. Просветите, в какой сфере вы столь ценный специалист? А он тот ещё умелец по созданию словесных ловушек. Пока я не специалист, но буду специалистом по бытовой и прикладной магии, выкрутилась я. Я вас понял. Тонкие губы тронула едва заметная усмешка. Всё, я попала. Теперь он точно мне этого не специалиста припомнит. Похоже, остальным тоже можно смело примерять звание не специалиста боевой магии. Зло отрезал преподаватель, отходя к фонарям. Тени, вас укрой, что за салачки вы устроили на стадионе? Решили повеселить зрителей? Ну вы их и так повеселили, когда вытащили своих противников в спалосы. Повеселили, завоевали симпатии. Я даже согласен был закрыть глаза на штрафные баллы. И даже придумал объяснение для ректора, с чего вдруг у команды, которую я тренирую, Возникла такая странная тактика. Но нет, вы решили сыграть в хватай беги. Я открыла рот и закрыла. Парни молчали. А мне как-то надо будет пробираться в ряды команды. Меня и так уже запомнили, причём не кто-нибудь, тренер. Ладно, пусть бы беготня, но кто вам разрешил проигрывать? продолжал тренер, сверля взглядом змея. Стейн смотрел прямо ему в лицо и ничего не говорил. Остальные тоже будто языки проглотили. Они не проиграли, не сдержалась я. У нас была ничья, а в итоге ваша команда победила. Спасибо, скривился преподаватель. Мне как раз не хватало секретаря, способного просмотреть записи, которые гуляют во всех новостях по линзам, и напомнить мне, как было дело, ведь я сам никак не мог разобраться. Я не хотела. Меня дёрнули за руку справа и толкнули в бокс слева. Змея едва заметно отрицательно качнул головой. "Тихо", еле слышно прошептал Кристоф. "Дорогуша". Тренер чуть наклонился вперёд. Мне захотелось отступить, хотя стоял мужчина далеко. "Ничья для команды, позор". А если вспомнить, что один из игроков не схлопотал дисквалификацию лишь потому, что судья оказался его дальним родственником, позор вдвойне. Думаете, бытовики упустят такой шанс? Нет. И характер сделает всё, чтобы они выползли в первый тур. А вот куда уползёте вы с такими умениями, я не знаю. Прекратив сверлить меня взглядом, преподаватель склонил голову набок, глядя на змея. Какого бешеного Энфилда у тебя нападающий стал глухим и слепым? и не поворачиваясь добавил. Юрген, тебе что, доктора мозг ампутировали? Смертельное заклинание против ребёнка. Я не ре... Ай Сердито покосилась на змея, без зазрения совести наступившего мне на ногу. Но тренер мой взгляд всё равно заметил. Так, дитятко по обмену. К тебе как раз вопросов нет. За полосу минус -10, за умение быстро бегать плюс +3, за всё остальное по мелочи. Итого -1,20, выдал он. -1,20? Это как? Это что? Это за что вообще? За стремление к победе? Освобождение от сегодняшнего ночного дежурства, добавил тот от математики, которого хотелось взвыть. На этом для тебя всё, свободно. Он поднял правую руку, горгулья шевельнула головой, разминая плечи. Проводи её. Тренер показал на меня. Каменная махина расправила крылья и кровожадно осмотрела меня, словно я была сочным стейком. А может, я сама провожусь, предложила я, отступая за спину змея. Вот, верная оценка своих сил и ситуации. Непонятно, чему обрадовался тренер и бросил горгулье. Хватит. Каменный монстр закатил глаза и вздохнул, будто там было чему дышать. Взлетел, попутно подцепив длинным заострённым хвостом мой чемодан и кивнул, приглашая идти за собой.